Покупатель разгильдяй. Между тем человек, в мозгу которого совмещались не очень-то совместимые вещи, вышел из дома и направился к трамвайной остановке. Странный все-таки у меня мозг, думал он. Сам не пойму, как это в нем совмещаются голуби и телевизоры. это, конечно, мозг художника. С одной стороны, я люблю природу, отсюда и голуби, но с другой стороны, я же современный человек, и вот вам, пожалуйста, телевизоры. Удивительный мозг. Двусторонний. Похититель улыбался, ласково гладил свою голову, в которой заключался чудесный двусторонний мозг. У него было хорошее настроение. Да и погодка, надо сказать, была сегодня отличная. На бульварах пахло тополином клеем. По асфальту прыгали воробьи цвета проселочной дороги. В небе летали голуби, и похититель любовался ими, весело похищая взглядом то одного, то другого. «Славная погодка», — думал он, «самая погодка для сбыта краденого. Хорошая, славная погодка. В такую погодку хочется немножко любви». У трамвайной остановки похититель затормозил и оправил висящий за спиной рюкзак, в котором был спрятан садок с монахами. На остановке стояли пять милиционеров. «Неважная примета», — подумал похититель, — «а не привел ли Монька хвоста? Тайнинская смесь, штука ненадежная, уж больно воняет». Сбоку придирчиво оглядел он милиционеров, незаметно попытался заглянуть им в глаза. Но милиционеры глаза свои прятали под козырьками, а когда подошел трамвай, дружно вспрыгнули в него, осветив вагон пуговицами и значками. Похититель подождал другого трамвая, на котором и добрался до вокзала. По дороге он встретил не так уж много милиционеров, человек десять, не больше» и на вокзале, и в кармановской электричке. Они попадались редко. Похититель даже подсчитал, сколько приходится на один вагон. Получилось полтора. «Это еще можно жить», — думал похититель. На рынке в Карманове он вообще вздохнул свободно. Нигде, куда не кидал он взор, не было видно милиционера. Только рыночная толпа валила в ворота и вываливала из них. Слышался пестрый базарный гул и равномерный, как морской прибой, шорох подсолнечной шелухи под ногами. У башни, на которой росла береза, похититель наткнулся на гражданина Никифорова. До этой минуты похититель и гражданин никогда в жизни не видели друг друга. И эта неожиданная встреча поразила их. «Какие у него бегающие глаза!» – думал похититель – пристально глядя на гражданина. Интересно, чем это он тут промышляет? Ага, грабли продает, наверное, ворованные. Или нет, рукоятки сам делает, а зубья ворует. «Гражданин», — сказал гражданин Никифоров, — «проходите, не заслоняйте товар». «Чего такое?» — с яростью переспросил похититель. Неведомо, по какой причине ему вдруг захотелось схватить грабли и ударить гражданина изо всех сил. Усилием воли похититель подавил это желание, отошел в сторону, достал из рюкзака садок с голубями. Но долго еще не мог успокоиться, с ненавистью повторяя про себя. «Товар ему под лицо не заслоняйте!» Только через полчаса он немного успокоился, но тут же заволновался по другому поводу, На голубей никто не обращал внимания, а грабли расхватывали. Даже солидный седой подполковник купил двое граблей, чем удивил похитителя. Он никак не мог сообразить, зачем подполковнику грабли. огородничает понемногу», — решил похититель и снова стал шарить глазами по толпе, выискивая подходящего покупателя. Рынок шевелился, бормотал, выкрикивал, топтался вокруг голубей, но не замечал их. «Голуби — отжившее явление», — убеждался похититель. «Садок с телевизорами им нужен». Только после обеда явился покупатель. В вельветовой кепочке, сдвинутой на нос, в рубашке с расстегнутым воротником, откуда выглядывала тельняшка, он шел сквозь толпу, и походку его хотелось назвать Разгильдяйской. Вздорный нос торчал из-под кепки, и по этому носу ясно было, что владелец его готов каждую секунду кинуться в драку. «Голуби мои вы милые, голуби вы сезокрылые!» напевал покупатель Разгильдяй, и слово «сезокрылые» он говорил с таким упором, что получалось «шезокрылые». «Монахи!» — спросил он, бесцеремонно обрывая песню и указывая пальцем в садок. — Три с полтиной хвостик, — немедленно ответил похититель. — Два хвост, — полтинник глазки, — сказал покупатель и разгильдяйски поковырял в хулиганском своем носу. — Монах доброкачественный, — пояснил похититель. Разгильдяй сомнительно покачал головой, присел на корточки и ткнул пальцем сквозь прутья садка. — У кого украл? — тихо спросил он. Похититель вздрогнул, но тут же понял, что перед ним человек очень опытный, бояться нечего. «Далеко отсюда, в вышнем волочке. Крылья подрежешь, поддержишь месячишка а там выпускай. Беру по трояку». «С тебя пятнадцать», — согласился похититель. «Подставляй лапу», — сказал разгильдяй. Похититель подставил лапу. На ладонь его лег небольшой и круглый, похожий на монету, серебряный предмет. Это была железнодорожная пуговица. В первую секунду похититель не узнал ее, но вдруг дрожь и холод схватили его за плечи. Сжав пуговицу, он запустил ее прямо в нос покупателю разглядяю и, забыв про монахов, бросился бежать. Виляя вправо-влево, он продрался через толпу, проскочил в задние ворота рынка и мимо Кармановского мостика. Тира, волшебный стрелок, выскочил на шоссе и побежал вон из города карманова